На этом берегу разбили боярина белотонкой шатер, ловчие расположили с кругом, другого более спокойного духом заняла бы живописная панорама, которая обступила боярина. Сколько предметов для души доброй, любящей, неизгнанной еще из рая чистых помыслов и наслаждений! Река игриво раскидалась серебряную битью и образовала множество разнообразных мысов, лугов и заливов. Творческая кисть великого художника разбросала то зелено-шелковые луга, то зеркальные озера, ненаглядные для своего неба, то гряды или пышные букеты дерев, то мрачный бор, который укрепился на высоте зубчатой стеной, или робко сошел с горы уступами, или излился вниз черным потоком. Кто знает берега Архангельского или Ильинского, согласится со мною, что было чем полюбоваться. Именно в этих местах находился боярин. Но душа его летала далеко за другой добычей, и как голодный вран не могла успокоиться, пока не напила крови. Когда б он в силах был, скликал бы всех хищных птиц окрестных лесов на свой кровавый пир, где лучшей яствой предложил бы труп врага. Посреди этих черных дум Мамон слышит над собой роковое слово «готово». Встрепенувшись, весь дрожа, он требует от своих посланцев, чтобы повторили его. «Святотатец!» — он знаменуется крестом, этим знаменем смирения и чистоты душевной. Богохульник смеет молить Господа об успехе своего дела. Он расспрашивает подробно, что, как было, как исполнено его приказание. Он слушает с жадностью донесения ловчих, и когда кончен рассказ, все еще хотел бы его слушать, и опять заставляет повторить себе. Когда дворчане Мамоновы проведали, что он идет один на орлов, не зная однако ж для какой цели, Все в ноги ему стали умолять не пускаться в такую неровную битву. Не из любви это делали, боярин и для них был злодеем, нет, а из страха за себя. Пускай бы шел хоть на верную смерть, лишь бы их не вел к ответу. поверит ли, чтобы он не приказал им следовать за ним, когда предстояла такая видимая опасность? Моления служителей напрасны. Боярин решился на бой. Завтра, чем свет, он должен отправиться на место действия. Силица сомкнуть глаза и не может. К полуночи забывается немного, но страшное видение тревожит его и полусонного. То ворон клюет ему утробу и, вынув сердце, каркает и хохочет над ним то верениц уродливых видений пляшет кругом, налегает на него, схватывает так, что сердце отрывается, и носит его по бездонным пропастям. То холодная скользящая змея клубом свела с у него сонного на груди, не может удержаться, спалзывает, опять взбирается на грудь, положил ему голову в открытые уста, и он выпил ее медленным томительным глотком. И всякий раз при этих страшных видениях мамон просыпается, сердце замерло, волосы дыбом. Хоть бы откуда-нибудь услышал приветный крик петуха, он будет людей своих и, не веря глазам, спрашивает, не занимается ли заря. — Все еще гуляет зарница, — говорят ему, — и он опять ложится, опять засыпает. Тот является ему мать в железной клетке, обнятой пламенем. Сквозь огненные складки она высунула свое желтое сохшее лицо, погрозила ему обгорелыми лохмотьями своего рукава и сказала «Не ходи!». Он снова проснулся. Над ним кто-то стоял. «Разбой!» — крикнул он ужасным голосом. «Боярин, помилуй, это я!» — молвил Ловчий. Пришел сказать, потянул ветер с восхода солнечно. «Заря хочет заниматься». И поднялся Мамон и стал в раздумье, как путник перед хрупкими жердями, которые должны перевезть его через бездну или сбросить с нее. Он вышел из шатра. Заря подбирала уж тень к тени из палевых и пунцовых шелков своих. Дворчане стояли во всей готовности к походу. Оседланные кони ржали. — Коня и охотничий снаряд! — вскричал Мамон. В один миг он снаряжен луком, кистенем, ножом, другим, по приказанию чернокнижника брони не надел. Впереди сильного поезда въехал он в лес. Едут сначала по тропам слабо пробитым, потом и они исчезают в пышном мохе, который никогда не оставляет на себе следа живого существа. Знаки на деревьях, сделанные посланцами боярина, одни служат указателями. Деревья растут и шеются более и более, гордые и могучие они захватили густыми верхами все пространство, делившее их друг от друга, и, кажется, условились не пускать расти в своем обществе тощие деревца и кусты, эту чернь, которая осмелилась попасть между ними. Одни вершины их пользуются светом, под ними все мрачно. Только изредка луч солнца, пробирая сукратку и сквозь их ветви, Обвивает ствол оранжевой лентой, кропит мох росою золотой, расстилает по кустам зыблющую соседку. Под этот луч то прилегла ящерица, зеленая, как ярь, То змея нежит свою леопардову спину. Все тихо в лесу, тишиною смертную, Пехче птички ни одной — Лишь гады, послышав человека, пищат и шипят, или деревья, тронутые ветерком, спешат передавать друг другу какую-то таинственную весть. Кое-где всадники должны пробивать живой плетень грудью коней. Вот едут они версты с две. «Близко спрашивает Мамон. «Сожжен человечек с двести», — отвечает один из лопчих. «Отъехали еще несколько...» И боярин велит остановиться, получив объяснение, по какому направлению ехать далее до заветного дерева, дав приказание скакать тотчас на помощь, лишь только подаст он голос, и, перекрестясь, он отправляется один добывать разрыв траву. Конь, почуя свое одиночество, храпит упирается, по шерсти его перебегают изменчивые отливы, Но одно движение, один возглас могучего всадника, и конь дрожа стремится далее. Вот, наконец, и заветное дерево. На нем нарублены ступени. Это вяз, который веки растили. Кудрявая голова в полной силе, между тем, как у подошвы время прорыло глубокое дупло, и жилистые корни просятся вон из земли. Разбросанные кругом головы и остовы животных и птиц указывают, что тут — логовище крылатых хищников. На вершине безобразная куча сухих прутьев, колыбель орлиных птенцов, цель путешествия боярина. Царь-птиц заклектал, послышав врага. В звуках его голоса выражается скорбь и отчаяние могущества. Воздух наполняется его жалобами. Мамон слезает с коня, привязывает его к дереву поодаль и подходит к заветному вязу. У корня лежат обломки железа. Худо ли была скована сеть рукою, купленную обманщиком с Харием? Разломали ли ее орлы или сами ловчие, задобренные серебром жида? В этом рассказчик не может дать ответа. Знает он только, что следы разорванной сети порадовали и ободрили боярина. Орел сидел на суку. Взвидев его, Мамон засучил рукава. Дрожат восторга, натянул тугой лук, прицелился, зазвучала тетива, запела стрела. Но глаза, которые не боятся смотреть на солнце, предупредили стрелу. Орел взлетел, зашумел и скрылся под защитой дальних дерев. Стрела, вонзившись в огромную ветвь, застонала, сучья посыпались. Боярин вновь Поджидает орла, но он не летит. Царь пернатых сам стережет его. Нетерпение взяло Мамона. Тур и лук долой. Ноги занесены на дерево. И орел опять над ним. Очертив в воздухе широкий венец, он сел на родной вяз, ближе к детям. Крыктание его будто звончатая труба, зовущая на бой. Вызванная этим голосом, мать выбралась из гнезда, где она притаилась была, повела кругом головой и, увидев неприятеля, отвечает самцу жалобным голосом. Казалось, они сговариваются защищать детей или умереть. Мамон ходит уж по сучьям. Вдруг около него зашумело, будто городовая туча. Орлы вьются кругом, яростно клокочут, распускает над ним когти и так дерзко близятся к нему, что едва не хватает его клювом. Он обороняется от одного, другая нападает. Вот махнул по самцу кистенем, кистень, скользнув по крылу птицы, разбивает надвое огромный сук и, увлеченный силой удара, падает на землю. Испуганный лошадь шарахнул в сторону. Птицы, как бы озадаченные этим ударом, дают себе отдых. Мамон пользуется им, взбирается на сук, другой, третий, и вот уж недалеко от цели. Но орлы не оставят детей своих без защиты. Они засели между гнездом и неприятелем. Чародейный взгляд их впился в мамона и мутит его душу. Крылами своими они накрыли его будто шатром. Вслед за движением его ножа самец перелетает на другой сук, в тыл врагу. Мамон следит их взором, между тем заносит ногу выше, одной рукой хватается за гнездо, другой хочет вонзить нож в грудь самки. Она в сторону, под защиту сучьев, и только слегка ранена. На жалобный крик ее птенцы высовывают голову из гнезда. Самец налетает сзади на мамона, впивается ему когтями в спину и клювом дерет ее. Ободренная примером самца, и орлица с другой стороны бросается на неприятеля. Начинается бой. Птицы хлещут, секут его крыльями, режут клювом, будто серпом, терзают когтями. Но и мамон отчаянно обороняется, нападает, разит ножом, кровь льется с той и с другой стороны. Крики детенышей ободряют пернатых бойцов. Охотнику нет уж надежды выпутаться из ужасных когтей. Он подает отчаянный сигнал, и лес с трепетом повторяет его. Орлы обвертывают мамона своими крыльями, спутываются с ним, и все трое, истощенные, истекая кровью, валятся с дерева безобразным клубом. Остановленные ветвями качаются на них будто в воздушной колыбели, и, наконец, грохотом падают на землю. Испуганный этим падением конь рванул — Порвал повода и умчался. Дворчане прибегают, секут орлов ножами, бьют кистенем и едва могут освободить своего господина, полумертвого, из ужасного плена. Обрубленные ноги птиц еще держатся за врага своего, впившись в него когтями. Гнездо разорено, птенцы убиты. Боярина приводит чувство и уносит на носилках в ближнюю деревню. Благодаря крыльям птиц он избавился смертельного ушиба, но на теле его не было почти места без язвы. Так кончилось похождение мамона за разрывом травой. Распущены слухи, что он в побоище с медведем был под лапой его, но все-таки его убил. За эту отвагу боярин удостоился от удальцов ни одного лишнего поклона. Глава девятая. Лукавая посредница. Но чувства прежние свои еще старушка не забыла, и пламя поздней любви с досады в злобу превратило Руслан и Людмила. Анастасия, простившись с братом и проводив сердцем милого чужеземца, осталась в глубоком одиночестве. Никогда еще она так сильно не чувствовала этого одиночества. Грудь ее разрывалась, сердце надломило. Она понимала, что любит Басурмана, но почему, за что, с какой целью любит, все-таки не могла дать себе отчета. Мысль быть вечную подругой его, если и приходила ей в голову, пугала ее самое. Девушка, воспитанная в строгом православии, могла ли соединить судьбу свою в Доме Божием с поганым немцем? Дошли до нее новые слухи, распускаемые Варфоломеем, Этой пожарной трещоткой, которая наводила тревогу, сама не знаю что делает, Слухи, подтвержденные послом императорским, Что Антон — лекарь, жидок, коновал, и бог знает, какой недобрый человек. Они еще более вооружили ее бедный рассудок против постояльца. Но оторвать от него свое сердце, забыть его и сгладить его прекрасный образ не могла. Это было свыше сил Анастасии. Очарование победило слабую волю. Эта мысль день ото дня все более укреплялась в ней. Правда, Антон брал крест ее. Но надевал ли? Если и надевал, так, видно, не мог снести благодати. Остаться может... Брал крест, чтобы выражить над ним. С тех пор в груди у ней кипит словно смола. Когда смотрит на Антона, не может отвести от него глаз, не может досыта насмотреться. Так и хотела бы вынуть душу из груди и отдать ему. Если б могла слететь к нему пташкой, готова бы забыть девическую стыдливость отца, брата, и обняла бы его, и замерла бы на его груди. Вот теперь он далеко под сверью она все видит его, будто он с нею, будто волшебным взглядом просится к ней в душу, не пустить не сможет. Закроет глаза, очарователь тут как тут, и сидит с нею, и шепчет ей прилучные приманные слова, на которые за ответом разве на небо Господне сходить. Откроет глаза, перед ней стоит пригожий чужеземец, словно живой. «Не открестится, не отмолится». Девушки-подруги говорили ей, знать слыхали от матерей, «Можно полюбить суженого ряженого и то, когда увидишь его несколько раз. Можно полюбить мужа, когда поживешь с ним годок-два». А этот никогда не был ей суженым. Отчего ж, лишь взглянула на него, предалась ему всей душой, всеми помыслами» хотя б истоптал своими острыми каблуками, и тут не могла б отстать от него. Ходит ли она по саду, голову повесив, ищет какого-то цвета ненаглядного, нездешнего, ноженьки ее путаются в шелковой траве, возвращаясь домой, шепчет про себя, «Все цветы, цветы видела, одного цвета нет, как нет, уж как нет цвету алого». Самого моего прекрасного. И его красным солнышком выпекло, И его частым дождем выбило, И его совсем в саду не было. Ни игры, ни хороводы и песни Не могут развлечь ее тоски. Посреди хороводов видит она Милого чужеземца. Подруга жмет ей руку, содрогается. Песни только что разжигают ее сердце И наводят на него новую грусть. Без надежд, без сладкой будущности она только желает одного — освободиться от тяжкого очарования. Но сказать о том не смеет никому. Грешная только в любви к басурману, она часто изливается в слезах молитвы, бьет себя в грудь и кается в тяжких грехах, неведомых ей самой. Мамка заметила, что питомец ее грустит, сохнет, спадает с лица, Отец тоже стал примечать. Послали за старушками, ведьми, гадали, ворожили на воде, на угольях и четверговой соли, выводили таинственные круги на дверях, клали жеребейки под местные иконы в церкви девяти мучеников. Решили, наконец, выражейки, что она тоскует по суженам, которого переехал недобрый человек. Было много женихов, иные казались не по нраву боярина, ведь она одна у него, словно солнышко на небе. Других разбивал мамон через подкупленных свах. «Анстасия Васильевна с изъянцем», — говорили они, — «у ней какое-то родимое пятнышко, тут веснушка, здесь рубчик, нередко находит на нее куриная слепота, и у старок-то она» и житья недолго Очных ставок наводить нельзя было. Верили на слово Сулахам, и женихи позамолкли. Отец и мамка ходили на богомолье, ставили местные свечи, терплили неугасимую лампаду, отделялись щедры нищих, и все с одной мыслью отогнать от милой Насти света радости того недоброго человека, который переехал ей путь к счастью супружескому. Вдова Селинова узнала...